George Gordon Byron Солнце бессонных Печальная звезда бессонных солнца, ты указываешь мрак, но этой темноты твой луч трепещущий далёкий не рассеет. С тобою я сравниваю воспоминаний свет, мерцание прошлого и иных счастливых лет, дрожащим в огле Ведь как и ты не греет примеченный тоской бессильный огонёк, лучист, но холоден, отчётлив, но далёк.